Издательство «Рипол Классик» представляет «Карма Коуч» Проект Алексея Сидникова Читает Ростислав Парцевский «Карма Лоджик» Проект профессора Алексея Сидникова четырежды доктора наук возник несколько лет назад и сразу же привлек внимание миллионов людей со всего мира. Многочисленные эксперты и просто неравнодушные читатели смогли получить ответ на фундаментальный вопрос. Какие факторы влияют на индивидуальный успех и личное счастье? Главная идея проекта показать, что судьба человека зависит от того, насколько он, первое, адекватно понимает устройство мира и соблюдает его законы, второе, разумно распоряжается своими ресурсами, третье, готов учиться и адаптироваться, четвёртое, эффективно использует своё время. а затем дать инструменты, которые помогут на всех четырёх этапах и в результате позволят каждому полностью принять ответственность за свою судьбу. Карма-коуч, третья книга проекта, рассказывает о 54 техниках личностного развития и личностных изменений через смыслы, мотивы, процессы, состояния, образы и слова. Алексей Ситников и эксперты его команды подробно описывают каждую практику, объясняют, как она работает, почему, при каких запросах она максимально эффективна, какие существуют противопоказания и каков ожидаемый результат. Это фундаментальный труд, который будет интересен как профессиональным психотерапевтам и коучам, которые хотят эффективно помогать другим, так и людям, желающим самостоятельно изменить свою жизнь к лучшему. Предисловие от автора проекта о важности личностных изменений в управлении судьбой. Что первично для построения успешной и счастливой жизни? Рок, предназначение как некая сила, управляющая миропорядком вообще и нашей жизнью в частности, или сама личность человека? Этот вопрос для многих сродни попытке определить, что было прежде: курица или яйцо? Однако в первой одноимённой книге нашего проекта Karma Logic мы доказали, что, понимая, как устроен этот мир и его законы, законы судьбы, человек во взаимодействии с макрокосмом способен максимально эффективно управлять своей жизнью. Во второй книге проекта Karma Magic мы исследовали магию личного empowerment'а, процесс раскрытия личностного потенциала, направленного на обретение самостоятельной роли в управлении своей судьбой и базирующийся на совокупности личностных ресурсов, отвечающих за общую гармонизацию нашей жизни. Эту книгу мы хотели бы посвятить психотехникам личностных изменений, помогающим нам адекватно адаптироваться к окружающей действительности, полной нестабильности и уникальных вызовов. Всё, воспринимаемое нами извне, прежде чем будет расшифровано на когнитивном уровне, проходит через личностные ментальные фильтры, формирующиеся в течении всей нашей жизни. То, каким мы видим всё окружающее нас, как оцениваем его, как предпочитаем на него реагировать, во многом определяет наш дальнейший жизненный путь. Это наш способ понимать мир и взаимодействовать с ним. Осознанная перенастройка этих фильтров меняет наше восприятие и напрямую влияет на наши дальнейшие действия и принимаемые решения. Конечно, подобные трансформации могут происходить и независимо от нашего желания, например, с возрастом или в силу жизненной необходимости. К тому же, наш мозг обладает такой важной функцией, как нейропластичность способность к изменению, в том числе по мере накопления жизненного опыта. Мы же предлагаем осознанно отказаться от повторения навязанных жизненных сценариев или родовых паттернов и обрести свободу в управлении собой и своей жизнью. В этом контексте очень интересна концепция судьба-анализа или психологии судьбы, одного из направлений глубинной психологии швейцарского психолога, психотерапевта и психиатра Леопольда Зонди. Исследуя проблему проектирования жизненного пути человека, он выделял в феномене судьбы две составляющие: навязанную наследственностью побуждения судьбу и свободную судьбу я, связанную с выбором. Зонди предложил рассматривать человека как существо, которое по мере зрелости получает шанс выйти за рамки принуждения, которое навязывалось наследственностью семьи, окружающей или социальной средой. Выбирая между наследственными и осознанными возможностями экзистенции, человек получает возможность управлять своей жизнью и самостоятельно строить собственную судьбу. Иными словами, у нас всегда есть выбор. Прилагая усилия стать творцом своей судьбы через познание себя и работу с собой или оставаться пассивной фигурой, которая обречена реализовывать травмирующий опыт прошлого или паттерны поведения, заложенные в детстве. Что же такое личность? Наиболее общее определение гласит, что личность есть относительно устойчивый набор психологических характеристик, создающих, направляющих и контролирующих поведение человека. Что стоит за этими словами? Многие психологические школы рассматривают личность через призму я-концепции или образа я, предрасполагающих человека к определённому поведению. Например, американский психолог Роберт Бёрнс рассматривал я-концепцию как совокупность всех представлений индивида о себе, сопряжённую с их оценкой. Психологи выделяют три характеристики я-концепции: реальные я-установки, связанные с восприятием собственных актуальных ролей, возможностей, способностей, статуса; зеркальные, социальные я-установки, связанные с представлениями человека о том, как его видят другие. Идеальные я установки, связанные с представлениями человека о том, каким он хотел бы себя видеть. Отечественный психолог и философ Алексей Николаевич Леонтьев, разработавший психологическую теорию личности, писал: "Индивид превращается в личность в ходе своей биографии. В этом смысле личность и есть сгусток биографии". По Юнгу личность душа psyche состоит из трёх компонентов: эго, личного бессознательного и коллективного бессознательного. Американский психолог Эрик Эриксон, автор теории психосоциального развития личности, полагал, что в течение жизни мы проходим восемь стадий развития, сопровождаемых кризисами, в ходе которых наша личность получает импульсы для развития. Как писал Карлос Кастанеда, мы либо делаем себя несчастными, либо делаем себя сильными. Объём работы одинаков. Наш проект призван не только открыть дорогу к осознанию себя, своей индивидуальности, своих потребностей и возможностей, но и помочь в развитии психологического потенциала личности. Мы не будем учить вас менять мир вокруг вас. Эта книга о том, как стать счастливым, имея те индивидуальные особенности и способности, которые у вас уже есть. научившись понимать себя и взаимодействовать с самим собой наилучшим образом. Для того, чтобы процесс личностных изменений был наиболее эффективным, необходима работа на шести уровнях: изменения через мотивы, образы, смыслы, состояния, слова и процессы. Согласно этой классификации и организованы главы книги. Начинать слушать книгу вы можете с любой из них, выбирая ту или иную тему в зависимости от личностных приоритетов или потребностей ваших клиентов, если вы сертифицированный психолог, психотерапевт или консультант. Работая на каждом из названных выше уровней, мы тем самым прокачиваем свои личностные ресурсы. Российский психолог, специалист в области психологии личности, мотивации и смысла Дмитрий Алексеевич Леонтьев выделяет следующие личностные ресурсы: психологические ресурсы устойчивости, удовлетворённость жизнью, экзистенциальная позиция, субъективная витальность, базовые убеждения и другие. Это ценностно-смысловые ресурсы, создающие чувство опоры и уверенности в себе. устойчивую самооценку и внутреннее право на активность и принятие решений. Психологические ресурсы саморегуляции, казуальные ориентации, локус контроля, ориентация на действие, самоэффективность, толерантность к неопределённости, склонность к риску, рефлексия и другие. Это стратегии и способы взаимодействия с различными жизненными обстоятельствами, мера субъективного контроля над ними или зависимости от них, характеристики связи усилий с результатами деятельности и другие. Мотивационные ресурсы, отражающие наши энергетические возможности по преодолению стрессовых ситуаций и жизненных изменений. Инструментальные ресурсы способности, выученные инструментальные навыки и компетенции, стереотипные тактики реагирования и другие. Все они имеют отношение к формированию жизненной устойчивости человека, его психологическому потенциалу. Личностные ресурсы выполняют буферную функцию, уменьшая зависимость психологического благополучия от факторов среды и ситуации. Люди с высокими личностными ресурсами склонны не замечать негативного влияния внешней среды, а у людей с низкими существует прямая связь с динамикой негативного влияния на психологическое благополучие. По мнению Дмитрия Леонтьева, люди с низким личностным потенциалом тоже могут быть успешны, но платят за это высокую цену. Они не могут быть успешны и счастливые одновременно. либо они отказываются от успеха и радуются жизни, либо достигают успехов, истощая свои ресурсы. Работая над личностными изменениями, вы не только развиваете свои ресурсы, но и, приобретая навык необусловленного, чистого от предубеждений и стереотипов мышления, получаете действенный инструмент управления своей судьбой. Предисловие Ирины Почитаевой. Удивительное свойство человеческой природы в том, что все ответы хранятся у нас внутри. Человек сам является той опорой, которую часто ищет во внешнем мире, вместо того, чтобы исследовать собственный. Поэтому путь к более эффективной, ясной и осознанной жизни это путь узнавания самого себя. Своих особенностей, индивидуальности, внутренних миссий, потребностей и возможностей. Только мы решаем менять жизнь к лучшему или оставаться на месте. Выбрать веру или неверие в себя. Сдаться или попробовать снова. Ставить большие цели или остановиться на достигнутом. Эта книга приглашение начать жить по-новому. Узнать, как взаимодействовать с собой наилучшим образом. Как совершать выбор этот величайший дар, опираясь на собственные ценности. Всё, что нужно это обнаружить в себе глубокое намерение для перемен. Ирина Почитаева, доктор медицинских наук, мама пятерых сыновей, президент Академии социальных технологий, заведующая кафедрой долголетия и качества жизни Академии. Предисловие Марины Демченко. Книга "Карма-коуч" это сборник действенных инструментов управления собственной реальностью, нашим восприятием происходящего с пошаговым алгоритмом действий и конкретными примерами применения этих инструментов на практике. Я счастлива, что мне также удалось внести свой небольшой вклад в этот сборник бесценных практик изменения жизни к лучшему. Для удобства все инструменты в книге сгруппированы в 6 групп. Работа с изменениями через смыслы, мотивы, процессы, состояния, образы и слова. Только представьте, сколько подходов, инструментов и техник находятся в нашем распоряжении. Любая ситуация, любая задача, любой проект благодаря этой книге теперь могут быть рассмотрены вами не только с объективной стороны действий, правил, но и все. процессов, систем и их взаимосвязей, но и с точки зрения их восприятия вами лично, членами вашей команды, в целом окружающими людьми. Работая с восприятием собственным, окружающих и общества в целом, мы можем стать проводниками позитивных изменений в своей семье, в своей организации, в своём городе, в стране и даже в мире. Задумайтесь, Каких высот могли бы достичь люди, если бы мы умели видеть красоту и пользу в неприглядном и на первый взгляд бесполезном, воспринимать с интересом и благодарностью взгляды, противоречащие собственным, дополнять свою картину мира чуждыми нам идеями, непохожими на наши убеждениями и образом мысли. Сколько возможностей для развития мы смогли бы использовать, если бы вместо борьбы с инакомыслием и конкуренцией за лидерство мы научились договариваться, находить точки соприкосновения и возможности сотрудничать на благо друг друга и окружающих. Не беспокоиться и не отчаиваться. Справляться с тревогой и злостью. Находить новые вдохновляющие смыслы и подходящую мотивацию. подбирать правильные слова и яркие образы, применять поддерживающие ритуалы и развивать в себе полезные ментальные привычки. Всему этому можно научиться, если тренировать осознанность и практиковать регулярно. Начните с малого. Выберите ту практику, которая лучше всего соответствует вашим нынешним потребностям, и используйте её регулярно, отслеживая позитивные изменения в своей жизни, в отношениях с близкими, в коммуникациях с окружающими. Меняя своё восприятие происходящего, мы начинаем иначе реагировать на события и тем самым неминуемо меняем окружающую нас реальность. Начните с себя и вы постепенно запустите каскад позитивных изменений в мире. Ибо чем больше счастливых людей, тем здоровее планета. Марина Демченко, кандидат экономических наук, футурист, визионер, специалист по спиральной динамике и интегральному подходу в сфере устойчивого развития личности, организаций и территорий. Заведующая кафедрой интегрального развития территорий Академии социальных технологий. Предисловие Анастасии Камышевой. Человек постоянно находится во взаимодействии с собой и с обществом. Когда он принимает решение, как ему комфортно поступить, когда оценивает свои поступки, он взаимодействует с собой. Когда он оценивает слова и поступки других людей, выбирает ту или иную реакцию, он взаимодействует с обществом. От его общения с самим собой зависит его ощущение своего внутреннего комфорта и счастья. От его взаимодействия с окружающими зависит его успех. Можно ли сделать эти направления общения и взаимодействия максимально эффективными? И как это сделать? «Можно», — отвечает Алексей Ситников, «через целенаправленное личностное познание себя и развитие на основе имеющихся ресурсов личности». Каждый из нас имеет уникальный набор качеств, позволяющий на основе их развиваться. Как делать это максимально эффективно и бережно, экологично по отношению к себе и к окружающим? Как сделать это с учётом имеющихся ценностных ориентиров и целей, последовательно и скрупулёзно выверенных? Как достичь баланса между счастьем и успехом, а возможно, и осознанного дисбаланса между ними? Книга даёт не только ответы на эти вопросы, но и инструменты для достижения результатов в осознанно выбранном направлении. Как специалист в области современного этикета, я прилагаю усилия к популяризации мнения, что развитие навыков эффективного взаимодействия с обществом на основе личностного комфорта позволяет приближать и достигать поставленные жизненные цели. Книга Алексея Ситникова позволяет почувствовать и максимально персонифицировать приложение своих усилий для достижения поставленных целей. Анастасия Камышева, бизнес-тренер, эксперт по этикету и имиджу, член Национальной ассоциации специалистов по протоколу НАСП. Автор и ведущая мастер-классов, курсов тренингов по имиджу, этикету и коммуникациям. Заведующая кафедрой Современный этикет Академии социальных технологий. Предисловие Галины Лапковской. У многих из нас есть несколько самых-самых любимых книг. У меня это книги Павла Вацлавика Как стать несчастным без посторонней помощи. Отличное юморное руководство, как не угробить свою жизнь. И Тадеуша Голоса. Руководство по просвещению для ленивых. Всё ясно из названия. И поскольку я, как и многие другие, люблю не только веселиться и лениться, а ещё и учиться, развиваться и работать, эта книга рискует стать моей третьей, самой-самой. И вот почему. Во-первых, это энциклопедия лучших имеющихся на сегодняшний день психотехник и ментальных практик. Как ленивый человек, я высоко ценю прекрасно сделанную другими работу, которую ты сам так и не начал, хотя долго хотел. Во-вторых, эти практики собраны воедино и объединены видением и логикой человека, обладающего невероятным объёмом мышления и энциклопедическими знаниями, причём все они пропущены через себя или самим автором, или же экспертами, на опыт которых опирается автор. То есть это абсолютно живое руководство и отличный рабочий мануал, а не сухой плод научных изысканий. В-третьих, автор это человек, который сам управляет своей судьбой. И у тех, кто держит в руках эту книгу, есть возможность проникнуться магией, которой в совершенстве владеет автор. Удивительный мастер, учёный, создатель социальных систем и просто волшебник Алексей Петрович Ситников. Галина Лапковская, доктор философии, официальный тренер Евротас, психотерапевт единого европейского реестра ЕАR. действительный член профессиональной психотерапевтической лиги заведующая кафедрой ментальные практики академии социальных технологий предисловие Ольги Ладыгиевич Миньёвой новая книга Алексея Петровича Ситникова погружает в тонкости человеческой психики и её взаимоотношения со вселенной, собой и своей судьбой Автор отправляет читателя в путешествие самопознания, исследуя концепцию кармы через призму психологии, судьба анализа, религий и того, как они влияют на нашу жизнь. Одной из сильных сторон этой книги является умение упростить сложные идеи и сделать их доступными для читателя. Он использует соответствующие примеры и метафоры, чтобы помочь читателям понять нюансы управления своей судьбой и то, как она работает. Мне было приятно увидеть отсылки к трудам Леопольда Зонди, Леонтьева и других психологов и психотерапевтов, и то, как автор проводит параллели и подсвечивает иногда неочевидные взаимосвязи их исследований и гипотез, в которых они так или иначе говорили о том, как именно человек может выйти из предопределённости своей жизни. Я, как коритмер, много работаю с темой преодоления инерции мышления. помогаю командам находить новые идеи и решения, и, как мне кажется, это тоже про то, что говорил Зонди. Как выйти из навязанной судьбы, из колеи привычных мыслей, действий. Мы делаем это другими способами, различными креативными методиками командного поиска идей и решений. В книге же даются примеры и идеи для личной проработки. Но мне было полезно это, потому что, видя у себя эти моменты инерции мышления, предопределённости, я понимаю, что и при работе с командами смогу более ярко показать и им эти моменты в их поисках новых решений и идей и выйти из привычных паттернов мышления. Книга также наводит на размышления, поскольку она заставляет читателей задуматься о своей жизни и подумать о том, Как их действия и выбор могут повлиять на их судьбу. Автор подчёркивает важность внимательности и преднамеренности в своих мыслях и действиях, поскольку они способны формировать нашу реальность. Карма-коуч книга, которая оставит у читателей более глубокое понимание окружающего мира и своего места в нём. Верите ли вы в карму или нет, идеи автора обязательно найдут отклик у любого, кто ищет более осмысленную и целеустремленную жизнь. Ольга Ладога-Ячменева, коритмер, фасилитатор групповой креативности, практик и исследователь методов интеллектуальной продуктивности и командных методов развития творческого и изобретательского мышления, заведующая кафедрой креативные методологии Академии социальных технологий. Предисловие Артёма Мушина Македонского. Как практика работы с историями историй, меня эта книга искренне вдохновляет по двум причинам. Во-первых, вместо того, чтобы растекаться мыслью по древу, автор собрал здесь конкретные и очень практично описанные инструменты так, что сама книга становится инструментом авторства. С её помощью можно помочь себе написать следующую главу своей истории, а не просто прочитать, вдохновиться и пойти дальше. А во-вторых, в книге описаны инструменты, напрямую связанные с историями: проективный сценарий, преобразующая метафора и путь героя. Я не раз видел, как эти инструменты в руках профессионалов помогают командам сделать шаг навстречу предпочитаемому будущему. А в этой книге они описаны очень доступным языком и превращены в средства анализа и развития себя. Великолепная работа. Артём Мушин Македонский, консультант по развитию организаций при помощи историй, основатель академии Historia, заведующий кафедрой сторителлинг Академии социальных технологий. Предисловие Ирины Никулиной «Быть счастливым. Жить по предназначению. Найти баланс. Слышать себя. То, что интересует сегодня многих из нас». Однако, если эти функции и были когда-то вшиты в наш первоначальный код, последние поколения их значительно подрастеряли. Все от наших бабушек и дедушек до тех, кому сейчас 30-40 лет, были серьёзно переформатированы нашим постоянно бегущим и потребляющим обществом. Последние события вновь возвращают нас к базовым ценностям. Мы понимаем, что важно заново учиться слышать себя и нарабатывать утерянные способности. И только когда мы станем себе лучшим другом и собеседником, сможем управлять любым личностным ресурсом. будь то успех, настроение, физическое и эмоциональное здоровье, ясное сознание и вдохновение. К счастью, точек входа на этот путь может быть множество. И наше начало может быть любым. Интеллектуальное развитие, тренировка этики и экологичного отношения к миру, внимание и уважение к собственному физическому состоянию, эмоциональному или ментальному здоровью. По своему опыту я знаю, что работать над этими тонкими настройками проще и интереснее с правильным помощником. Очень полезно подсматривать за работой неординарных людей, расширяя и обогащая собственную географию реальности. Книга "Карма-коуч" лучший выбор для такой коллаборации. Научившись реализовывать свои сильные качества, мы сделаем лучше не только себя, но и окружающий нас мир. Ирина Никулина. Врач-терапевт, нутрициолог, руководитель фармацевтической компании, заведующая кафедрой интегративные технологии здоровья Академии социальных технологий. Предисловие Андрея Плигина. Когда читаешь текст ещё не вышедший в свет книги, испытываешь особый трепет. У меня так происходит и по поводу собственных многочисленных изданий, и в отношении авторских разработок коллег. Но в данном случае мой позитивный отклик даже больше, чем обычно, двойной. И вот почему. Мы знакомы с Алексеем Петровичем Ситниковым уже более 30 лет. Наши жизненные пути многократно пересекались. Мы сотрудничаем в Академии социальных технологий. У нас есть близкие по тематике области исследований. Одна из таких научно-практических сфер со схожими интересами управление человеком своей жизнью. Я был потрясён, узнав, что мы ведём родственные по целому ряду идей курсы обучения, коучинговые и тренинговые программы, написали книги примерно по одному и тому же кругу вопросов. Убеждён, что такое совпадение не случайно. Занимаясь профессионально научной психологией и личностным развитием людей, закономерно приходишь к пониманию, что без знания того, как человек строит свою жизнь, в какой мере он влияет на неё, ему очень сложно оказывать действенную помощь в преодолении трудностей и тем более в построении наивысшего потенциала. Эта тема краеугольная как для науки, так и для практики. Её значимость нельзя переоценить. Я часто задаю людям вопросы: вы живёте или вам живётся? Вы сами руководите своей лодкой жизни или больше плывёте по течению реки под названием жизнь? Само понятие свобода воли, возможность самостоятельно строить свой путь, управляя собой и жизнью, имеет статус самореализующегося пророчества. То есть, если человек верит в то, что он сам влияет на свою жизнь, Так, в значительной мере и начинает происходить. Лонгитюдные, долгосрочные психологические исследования в отношении интернального локуса контроля человека, вера в то, что можно на многое влиять, показывают, что те, кто живут, самостоятельно определяя свой путь, более успешны. Психология жизненного пути имеет свою историю развития в науке. Она начинается с зарубежных работ Адлера, Бюллер и отечественных трудов Рубинштейна и Ананьева. Но на современном этапе развития психологического знания по-настоящему новых глубоких исследований крайне мало, а системных технологических разработок, позволяющих эффективно строить изменения, почти нет совсем. Поэтому книга «Карма Коуч» необычайно актуальна. Она содержит исследования, 54 психотехники – инструмента помощи людям, собранные профессионалами, которые на собственном опыте убедились в их эффективности. А сам проект, как творчество коллективного разума с талантливым лидером-координатором Алексеем Петровичем Ситниковым, завораживает масштабом, оригинальностью, кооперативностью и практической полезностью. Важное преимущество этого издания – относительно простой и доступный язык описания. Даже такое творческое название "Карма-коуч" представляет собой метафору. Карма действия и законы, определяющие судьбу. Коуч консультант, помогающий эффективно продвигаться в будущее. Данная книга многозадачна. Это и сборник рецептов от мастеров, и самоучитель, и семинар по обмену опытом, и путеводитель по царству экспертности. Профессиональные психологи и коучи найдут в этом издании много интересных и действенных методик. Заочно познакомятся с плеядой авторов, смогут соотнести разработки между собой, сделают собственные открытия, получат доступ к секретам трансформации и развития личности. Они собраны в относительно условные блоки по изменению опыта человека через смыслы, мотивы, процессы, состояния, образы, слова. Охват тем внутри них очень широк: от преодоления негативных эмоциональных состояний до работы с идентичностью и сценарием жизни. Всё это золотые россыпи профессиональной компетентности, из которых можно произвести собственный сплав практического опыта. Желаю вам, уважаемый слушатель, вдумчиво и основательно проработать представленные здесь материалы. Тогда вас неминуемо ждёт успех. Андрей Плегин, доктор психологических наук, заведующий кафедрой консультативной психологии и научный руководитель магистратуры МПСУ. Руководитель модальности ОППЛ, психотерапевт европейского реестра EAR, коуч, бизнес-тренер, автор психологического метода системное формирование жизненного пути личности. Заведующий кафедрой нейролингвистическое программирование Академии социальных технологий. Предисловие Александры Прицкер. Алексей Петрович Ситников один из легендарных профессионалов в России, кто способствует развитию помогающих практик. Созданная им Академия социальных технологий несёт глубокий смысл объединения профессионалов, а мысли Алексея Петровича всегда наполнены глубиной. и мудростью, которая даёт больше понимания себя. В книге "Карма-коуч" Алексей Петрович показывает в том числе и типичные заслуженные коучинговые инструменты, которыми пользуется профессиональный коуч для развития своего клиента. Несмотря на то, что сегодня слово коучинг весьма популярно, его смысл нередко понимается по-разному. Коучами порой называют людей разных профессий и направлений, включая консультантов, бизнес-тренеров, инфобизнесменов. Я предпочитаю следующую формулировку. Коучинг это развивающее общение, строящееся на принципах партнёрства и стимулирующее осознанность, раскрытие потенциала личности и достижение экстраординарных результатов. Коучинг это мышление современного человека, и его необходимо рассматривать не только как профессиональную услугу, а как философию лидерства, стиль жизни счастливого человека и систему построения партнёрских взаимоотношений. Будучи тесно связанным с психологией, коучинг тем не менее не является ни психологией, ни психотерапией. К психологу и психотерапевту обращаются за избавлением от проблем, коучу за новым мышлением и системными изменениями, развитием. В коучинге нет диагностики и лечения. В коучинге основным экспертным лицом является не коуч, а его клиент. Коучинг не работает на территории прошлого. Можно назвать коучинг золотым ключиком, переводящим человеческий мозг в режим максимальной эффективности. Коучинг это больше, чем просто навыки. Это новый взгляд на реальность. высокая степень осознанности и лучшее понимание себя и окружающих. Принятие принципов коучинга и освоение коучинговых компетенций позволяет открыть доступ к ресурсным состояниям мозга. Благодаря этому существенно повышается качество принимаемых решений во всех сферах деятельности человека. И я желаю слушателям радости открытия. Александра Плитц президент Национальной федерации профессиональных менторов и коучей Executive Coach MCC ICF founder международного университета Global Coaching заведующая кафедрой коучинг Академии социальных технологий предисловие Марса Сары Как врач-психотерапевт и сексолог, я восхитился очередной книгой Алексея Сидникова и тем, насколько алгоритмы различных техник и подходов для личностных изменений, описанные в книге, коррелируют с основным подходом, используемым нами в психотерапии сегодня: биопсихосоциодуховным. И когда Алексей пишет о важности личностных изменений и управлении судьбой и приводит конкретные алгоритмы и техники, я, как врач-психотерапевт и сексолог, могу заявить, что все их смело можно использовать для восстановления психического и сексуального здоровья. учитывая, что энергия либидо, про которую так много сказали Зигмунд Фрейд и Карл Юнг, имеет непосредственное отношение к нашему творческому и профессиональному проявлению, можно сказать, что процесс личностных изменений является и необходимым жизненным процессом, индивидуация, самораскрытие по Юнгу и терапевтичным, исцеляющим всю нашу жизнь одновременно. личностные ресурсы, которые возможно раскрыть и расширить, используя технологии, приведённые в книге, не только выполняют буферную функцию, уменьшая зависимость психологического благополучия от факторов среды и ситуаций, но и используются человеком для открытия и разработки своей миссии и, соответственно, достижения выдающихся результатов. Марс Сары. Трансперсональный психолог, психотерапевт, сексолог. Заведующий кафедрой сексология Академии социальных технологий. Предисловие Петра Селенка. Материал, излагаемый в книге "Карма-коуч", представляет собой новейшую в истории познания собственного человеческого в человеке целостную философскую доктрину. Это точка зрения, что человек является хозяином своей судьбы и своего счастья, серьёзнейшим образом аргументирована достижениями современной системы практических дисциплин. Прежде всего, это касается достижений нейролингвистики и структурного подхода к упото организации человеком своих отношений с миром и с самим собой. Алексей Ситников определяет основной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 центральной категорией, и, как представляется, витальной и даже экзистенциальной формой управления судьбой является организация необходимых для личностного прогресса изменений. Жизнь успешного и счастливого человека предстаёт в этой парадигме как система управляемых эволюционно значимых изменений. Особую важность в понимании методологической позиции автора в его парадигме управления судьбой представляет опора на работы классиков отечественной психологии. Преемственность традиционного отечественного научно-психологического наследия в целостном видени закономерностей управления судьбой есть важная веха в построении современной высокоэффективной концепции автора. Категория личностного потенциала и личностных ресурсов Леонтьев, как факторов личностного благополучия в процессах обретения счастья и достижения успеха рассматривается Алексеем Ситниковым как диалектическая необходимость снятия базовых витальных противоречий. Как представляется, именно этот процесс перманентного снятия витальных противоречий является основой парадигмы управления судьбой в книге "Карма-коуч" Алексея Ситникова. Книга написана доступным языком, заставляет задуматься о существенных смыслах, условиях и персональной ответственности и субъектности в управлении судьбой, обретении счастья, успеха и личностного благополучия. Пётр Селянок, кандидат психологических наук, специалист в области генеративной психологии и психотерапии, заведующий кафедрой Генеративная психотерапия Академии социальных технологий. Предисловие Иннесы Трубицковой. Каждый из нас в своих пожеланиях себе и самым дорогим для нас людям чаще всего использует слово счастье. Это слово всегда окрыляет, даёт надежду, радует и является долгожданным для многих. Но ощущение и понимание счастья для каждого человека своё. Весёлое или спокойное, глубокое или лёгкое, тёплое или взрывное. Мы всегда его ждём, желаем получить, но иногда не замечаем, что уже обладаем им. Осознание и понимание своего уникального счастья и есть в этой книге. Возможность получить его уже здесь и сейчас, ощутить его всеми чувствами, эмоциями, мыслями и телом. Есть чудесное высказывание Льва Толстого о том, что все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. От счастья это, наверное, так и происходит, когда люди понимают и принимают тайные знания о своей счастливой жизни. Эта книга поможет не просто легче дышать, она даёт ключи к тайным знаниям и к тому, Какой может быть ваша жизнь из состояния, понимания, ощущения и осознания своего счастья? После прочтения книги ваша жизнь преобразится, станет ярким приключением, и тогда от счастья у вас будет захватывать дух. Инесса Трубецкова. Имидж-эксперт с 25-летним стажем. Автор образовательных программ по стилистике и колористике. Организатор собственной школы стиля. Заведующая кафедрой Image и стиль Академии социальных технологий. Предисловие Алексея Филатова. На жизнь каждого человека оказывают влияние множество факторов и событий. На некоторые из них мы порой не в силах повлиять, на другие лишь частично. Третьи полностью зависят и от нас, и от нашего выбора. Вы скорее всего замечали, что есть люди, от которых практически ничего не зависит. Их жизнь определяют обстоятельства. Есть те, кто не во всём способен определять свой путь и порой нуждается в поддержке, а есть те, кто сам, вне зависимости от обстоятельств, самостоятельно выстраивает свою жизнь лучшим и эффективнейшим образом. Ключевое отличие этих людей находится внутри них, в их характере и личности. Именно это определяет то, как они выстраивают взаимоотношения с миром и управляют своим восприятием. поведением, коммуникацией, приоритетами и в конечном счёте своей судьбой. При этом, несмотря на кажущуюся стабильность, личность человека очень изменчива. Особенно если знать принципы и технологии, на основе которых она может меняться и увеличивать собственные возможности по управлению окружающей действительностью. осознанно трансформируя себя и собственную личность, любой человек может перейти от сценария, когда от него ничего не зависит, к сценарию, в котором именно он является режиссёром собственной жизни и судьбы. В своей великолепной книге "Карма-коуч" Алексей Ситников, как самый чуткий и мудрый коуч, покажет, научит и лично проведёт вас по этому пути глубокой трансформации, целью которого является ваша лучшая версия самого себя. Книга содержит уникальные и практичные технологии, которые полностью изменят ваше отношение к себе и окружающему миру настолько, что именно вы, а не кто-то другой, будете управлять вашей жизнью и судьбой. Алексей Филатов. Эксперт-профайлер международного уровня. Эксперт в области детекции лжи. Руководитель лаборатории цифрового профайлинга. Резидент Сколково. Заведующий кафедрой «Персонология и поведенческий анализ» Академии социальных технологий. Предисловие Алексея Яцины Передо мной главы из книги «Карма-коуч» Алексея Сидникова. Книги про личностное развитие и личностные изменения. Интересная. Целостная задумка из четырех книг. 54 техники инструмента. Не знаю, почему автор выбрал именно эти числа, но подобная структурность и наводит на разные отвлечённые размышления и задаёт норму взаимодействия с материалом. Собрание о практик инструментов разных школ, как просветительский проект, крайне полезно, но как методическое пособие требует знакомства с этими школами. Не хотелось бы увидеть практикующих специалистов, пролиставших всего лишь эту книгу. Спорная, используемая автором лексика Личностный рост, саморазвитие, управление судьбой, управление счастьем и прочее мне неудобно, но признаю, что для многих именно она и понятно. Кроме того, ужасно модно и доходчиво. Сейчас материал выстроен как линейный текст, и не хватает интерактива, места под обсуждение. Возможно, это пространство автор планирует занять серией семинаров, разборов приведённых практик, трактовкой общей структуры сборки материала. Важное. Это не моя книга ни по лексике, ни по материалу. Однако, хорошего материала должно быть больше, чтобы каждый мог найти себе подходящее пособие. Алексей Ецына. Мастер сюжетно-ролевых игр, разработчик прикладных игр, президент союза гильдия игропрактиков, идеолог клуба модераторов игропрактиков, заведующий кафедрой игропрактика Академии социальных технологий. Предисловие Алёны Долецкой. С Алексеем я знакома давно и с большим интересом слежу за развитием его проекта Karma Logic. Karma Logic изучает и описывает универсальные законы, которые влияют на судьбы всех людей, вне зависимости от возраста, расы, вероисповедания и прочих, обычно разделяющих нас особенностей. В первой книге проекта сделана очень успешная попытка собрать и изучить основные закономерности человеческого бытия, следованию которым помогает нам самостоятельно управлять своей жизнью. Вторая книга проекта посвящена ресурсам, необходимым для достижения поставленных целей и умению их развивать и использовать. Третью книгу проекта я ждала с особенным нетерпением. Это сборник практических инструментов, методик психотехник личностного развития. Что особенно ценно это инструменты успешных психологов и психотерапевтов, специально адаптированные для самостоятельного использования. С их помощью можно обрести внутреннюю устойчивость и уверенность в себе, разобраться со страхами или фобиями, повысить мотивацию, справиться со стрессом. Эта книга о том, как научиться понимать себя со всеми своими особенностями. Это уже не дюжинная задача. Но куда важнее, как, используя свои способности, найти собственный путь к счастью. Алёна Долецкая, публицист, консультант Академии социальных технологий Сообщества будущего. Академия социальных технологий это сообщество профессионалов, работающих с человеком, группами, социальными процессами, а также современная инфраструктура. помогающие экспертам развиваться и продвигать себя на рынке. Миссия академии развивать индустрию профессиональных социальных технологий, где у экспертов всегда есть возможность заявить о себе и совершенствоваться в своём деле, где рождаются практики и решения, меняющие жизнь к лучшему. Основатели академии социальных технологий Ирина Почитаева президент академии, заведующая кафедрой долголетия и качества жизни, доктор медицинских наук, соруководитель научно-образовательного центра информационной и социальной инновации в медицине. Алексей Сидников, учёный секретарь академии, доктор психологических наук, доктор экономических наук, профессор, коуч, психотерапевт, консультант с опытом работы в более чем 50 странах. Марк Кукушкин. Вице-президент Академии, заведующий кафедрой Корпоративная культура антропологии, бизнес-тренер, основатель тренерского университета Атумка, сопредседатель комиссии NASDOR по сертификации бизнес-тренеров и аккредитации тренинговых центров, подготовивший и сертифицировавший более 1000 тренеров в России и СНГ. Официальное открытие академии состоялось в сентябре 2021 года. А сегодня она уже представляет собой масштабное сообщество, насчитывающее 365 экспертов, объединённых в 30 кафедр по направлениям деятельности в психологической, консультационной, тренинговой областях. Специфика деятельности кафедр самая разнообразная. от генеративной психотерапии и технологии командного менеджмента до имиджа и стиля и современного этикета. Уникальность академии заключается в том, что любой клиент, организация или частное лицо может получить здесь комплексный подход к решению своих задач, который в большинстве случаев является самым эффективным. Академия для экспертов масштабная инфраструктура для поддержки профессионалов, включающая в себя несколько составляющих: возможность развиваться в сообществе, обрести единомышленников, участвовать в разработке междисциплинарных продуктов, презентовать свой опыт, свои достижения, проекты и технологии в сообществе экспертов, а также внешним аудиториям частных лиц и организаций. Маркетплейс продуктов услуг и мероприятий участников академии. Проектный офис для сборки и реализации силами участников академии заказов для бизнес и государственных структур. Сервисы, помогающие профессионалам продвигать свои услуги, презентовать авторские разработки и защищать права на них. профессиональная информационная поддержка имиджа экспертов в информационном пространстве и просвещение потребителей по поводу видов и качества услуг в области социальных технологий, возможности отличить квалифицированного специалиста от недобросовестных игроков рынка. Академия для клиентов. Академия это уникальное сообщество, объединяющее экспертов самых разных направлений социальных технологий. Благодаря этому каждый человек или организация могут найти на маркетплейсе академии специалиста или мероприятия для решения своих задач. Будь то проблемы личностного плана или задачи по переформатированию команды и запуску нового продукта. А проектный офис поможет в сборке и реализации комплексных проектов, требующих создания многофункциональной команды.